Глава 7. Полем боя второй за сегодня дуэли стала бескрайняя долина, полная коричневых скал и обдуваемая сухим ветром. Уровень пустошь, естественно, земляного типа. Земляные уровни считались одними из наиболее приятных, поскольку обычно не отличались раздражающими эффектами и опасными объектами. Отличный уровень для собрания, подумал Харуюки и посмотрел на скалы. Правая шкала, атакующий Берстлинкер, принадлежала Блэк Лотос. В левом углу он ожидал увидеть Лайм Белл, но там оказалось имя Скайрейкер. «Что? А как сестрица попала в локальную сеть Умисата?» Раздался голос со спины, и Харуюки, обернувшись, наткнулся взглядом на зелёное тело Лайм Белл. Таким же вопросом, судя по всему, задавался и стоящий рядом с ней Сиан Пайл, и Харуюки шагнул вперёд. Собираясь пояснить происходящее, сампаи наконец наконец-то смогла настроить тайный шлюз, через который локальные сети можно подключаться снаружи». «Ого! Да уж, для Чёрной Королевы нет зла который она не смогла бы разрубить!» Восторженно отозвалась Чиуири. Такому, смотрящий на мир сквозь горизонтальные щели маски, кивнул и осмотрелся. «Видимо, где-то неподалёку должна быть и Мэйден». «Да-да, я здесь». Послышался голос из щели в скале к северу от них, там, где в реальном мире находился первый школьный корпус. Вскоре они заметили и маленький аватар жрицы, поздоровавшись с Синами и Утай, подключившись к сети у Мисата из находившейся на юге Сугинами Академии Мацуноги, они дружно посмотрели на северо-запад. Оба курсора указывали именно в эту сторону, но самих бойцов не видать. На пустоши не моделировались внутренности зданий. Вернее, здания вообще превращались в огромные скалы без внутренностей. Зато в таких крупных скалах находились глубокие трещины, которые могли петлять, словно лабиринты. Случайно провалившись в одну из них, по скале можно было плутать довольно долго. «Комната школьного совета в той стороне. Ну что, идем искать?» – предложил Хройюки предполагая, что Черноснежка и Фука заблудились внутри скалы. Но не успел кто-либо ответить, как по скале вертикально пробежала тусклая вспышка света. Из глубины разрубленной напополам скалы появился черный дуэльный аватар с клинками вместо конечностей – Black Lotus и изящный аватар обтекаемой формы в белом платье и с длинными развивающимися на ветру волосами – Skyraker. Они быстро заметили Харуюки с остальными и зашагали в их сторону. «Извините за задержку. Я пыталась выйти пешком, но повсюду были одни тупики». «Вот именно поэтому я тебе и говорила, что проходить лабиринт уничтожением стен нечестно». «Ага. Не ты ли предлагала включить ураганные сопла и выбраться по воздуху?» «Разумеется. Если у лабиринта нет крыши, значит в нём можно летать. Это даже ты говорила». «Нет, не говорила». Конечно, они были не против послушать беззлобный спор Черноснежки и Фука, но таймер в верхней части поля зрения продолжал неумолимо убывать. И Харуюки осторожно перебил их. А, а сампай, учитель, может, лучше начнём? А, ага, да. сейчас не время обсуждать лабиринт. Черноснежка прокашлялась и повернулась к ним. Фука со вздохом встала чуть позади неё. Во-первых, «Я хочу извиниться за то, что прервала долгожданную большую перемену, и за то, что попросила собраться так срочно!» «Я тоже приношу извинения. Вы здесь по моей просьбе!» Добавила Фука, подтвердив догадку о том, что они собрались здесь по какому-то срочному вопросу, который не мог подождать до вечера. Они перевели взгляды на Фука, но та кратко махнула рукой, показывая, что о случившемся расскажет Черноснежка. Та в ответ кивнула... И немедленно перешла к делу. «Среди нас есть те, кто слышал об институте Мэйхоко?» «Мужской школе для средних и старших классов в Симакитазаве». Харуюки слышал это название впервые, но стоящий левее всех такому поднял правую руку, одетую в свой бой. «Да, командир. Это одна из лучших столичных школ в академическом плане». «Да». «Средний балл на государственных экзаменах среди школьников средних классов этой школы выше среднего балла у Мисата на 10, если смотреть за все года». Харуюки кивнул, но немного наклонил голову, не совсем понимая, к чему идёт разговор. Черноснежка не отреагировала на это движение и продолжила ровным тоном рассказывать. «Поскольку эта школа ориентирована на натаскивание учеников к поступлению в ВУЗы, Они очень часто не прикладывают больших усилий к организации школьных событий. Школьные поездки у них короче, спортивные и культурные фестивали тоже скромнее. И именно поэтому Институт Мэйхоку решил провести культурный фестиваль в будний день. Да ещё и занять лишь половину дня. Он проходил сегодня до обеда. Так, поддакнул Харойюки. Он уже успел прикинуть, что это означало и небольшое количество посетителей и скромные масштабы выставок и проектов. «Командир, неужели...» Вдруг произнес напряженным голосом Такому, уже начавший догадываться о случившемся. «Их фестиваль атаковали?» «Атаковали?» Воскликнула Чьюри. Через мгновение смысл сказанного дошел и до Харуюки. Под атакой имелось в виду вовсе не нападение школьников из конкурирующей школы и не захват террористами. Речь шла об ускоренном мире. «Мэйхоко. Дом трёх бёрстлинкеров Грейт Уоу. Во время фестиваля один бёрстлинкер атаковал их через открытую для гостей локальную сеть. И победил всех!» Ахнули не только Харуюки и Чиюри, но и Такому и Утай. Они уже догадывались, к чему всё идёт. Поскольку дуэльные поля Брейнбёрста основаны на реальном мире, то в районе школы должны быть воссозданы все особенности её интерьера и экстерьера. Другими словами, преимущество должно было быть на стороне бёрстлинкеров, учившихся в институте Мэйхоко. «Сатин, вы знаете имя нападавшего и уровни побеждённых людей?» Спросила Утай. На этот вопрос ответила уже Фука. «Мы сами слышали об этом от других, и не можем ни за что ручаться». Но атакованные линкеры имели пятый и шестой уровни. Нападавший имел шестой уровень. Уровни одинаковые. Победить трёх человек на их территории не так-то просто. Неужели нападавший использовал... Именно. Побеждённые линкеры Моихоку сообщают, что их победили чёрными лучами и кулаками. Едва услышав эти слова Фука, Харуюки и Чиюри встревоженно воскликнули. «АСС-комплект!» «Несомненно, это первый случай, когда владелец АСС-комплекта в открытую напал на территорию Шести Легионов». Черноснежка сделала краткую паузу, а затем продолжила ещё более тревожным голосом. «После полного разгрома, нападавший сказал им, «Если и вы хотите эту силу, приходите в зону Сатагая-5». Услышав это, Харуюки рефлекторно сжал кулаки. Проигравшие – крепкие линкеры пятого-шестого уровней – И новичками их назвать просто нельзя. Кроме того, они состоят в Грейт Уолл, и так просто на искушение поддаться не должны. Во всяком случае, Харуюки хотелось так думать, но с другой стороны, сила АСС-комплекта поистине шокирует даже Харуюки, освоивший инкарнацию второго уровня, до сих пор боялся этих универсальных дальнобойных атак. Желание стать сильнее одна из тех вещей, что объединяет всех Бёрстлинкеров. Многие не смогут сдержаться, встретившись с силой, которой не могут сопротивляться, а затем услышав предложение попробовать её самому. Даже сам Харуюки призвал броню бедствия, поддавшись на искушение. «Самый важный момент здесь в том, что их атаковали не через глобальную сеть, на них напали по локальной сети во время фестиваля», – прервал мысли Харуюки голос Такумо. Подняв голову, он перевёл взгляд на самого тяжёлого аватара ближнего боя на Ганебулос по совместительству их стратега. Синий аватар приставил левую руку к маске и продолжил. «Для многих бёрст-линкеров родная школа, так же как и дом, служит последним оплотом. Особенно, когда таких линкеров несколько, и они дружат между собой. Атака на родную школу и полный разгром – сильнейшее моральное потрясение». «Мы сами пережили это в апреле этого года!» «Тако!» На автомате отозвался Харуюки, но Такому успокаивающе кивнул головой. Появление мародёра-дасктейкера, заставившего их поверить в то, что он лишил их всего, два месяца назад не просто потрясло Харуюки и Такому, оно погрузило их в пучины отчаяния. Как только Эш-роллер, появившийся в самый нужный момент, дау Харуюки новую надежду, Тот вцепился в неё изо всех сил. Хорошо ещё, что этой надеждой оказалась Скайрэйкер, с которой он его познакомил. Но что, если вместо Эша с Харуюки связался бы один из владельцев АСС-комплектов и предложил ему эту силу? Харуюки не был уверен, что смог бы отказаться. Если смотреть на происходящее глазами Бёрстлинкеров Мэйхоко на глазах которых уничтожили то, что казалось им неразрушимым, то вполне вероятно, они согласятся на предложение напавшего Бёрстлинкера, как мне кажется». Задумчиво прошептал Такому, а затем поднял взгляд на Черноснежку и спросил. «Командир, как звали Бёрстлинкера, напавшего на школьный фестиваль Мэйхоко?» «А, да, я же ещё не сказала. Маджента Сизза». Такомо, догадывавшийся, что именно это имя и прозвучит, кивнул. Но Хоруюки и Чиюри отреагировали гораздо более бурно, а, не может эти возгласы собрали на них взгляды остальных аватаров. Хоруюки и Чиюри переглянулись и кивнули друг другу. Они собирались рассказать о случившемся после уроков, но это собрание оказалось ещё более уместным поводом. А, извините, «Что сообщаем так поздно, но мы с Чио вчера вечером сразились с Маджентой Сизза», — с опаской сообщил А «Что?» — тут же ошарашенно обронила Черноснежка. «Вы с Чио играли командный бой? И кто оказался партнёром Мадженты?» В ответ на повалившие вопросы Харуюки почесал затылок и сказал. «А, там бой был не два на два, а групповой, и необычная дуэль». Мы натолкнулись на нее на неограниченном поле. От этих слов все собравшиеся затихли, и Харуюки, прокашлившись, начал рассказ о вчерашних событиях. Он начал с того, что они с Чиури отправились к станции Сакурадзюсуй в зоне Сатагая-2, где нашли лазерного энэми. Его они собирались использовать для тренировки идеального зеркала, но вместо этого их ждала неожиданная встреча а затем и тяжелая битва против отряда «Мадженты Сизза», едва не закончившейся поражением. «Легион Петипаки, в котором состоят Шоколад Папетты и остальные, в ближайшее время планирует наведаться в Сугинами. Я подумал, что с этим проблем не возникнет, и сказал, что мы не против». «Я не ошибся?» Закончил он свой рассказ вопросом. Черноснежка посмотрела сначала на Фука, затем на Утай, Покачала головы и кивнула. но ну, с этим проблем, конечно, не будет. Но я удивлена, что у тебя остались силы на такое приключение после ответного поединка с Вольфрам Цербером». «Если бы я знал, что такое случится, я бы не пошёл», рефлекторно ответил Хоруюки, но затем тут же поправился. «Точнее, если бы я знал это, то позвал бы и тебя, и учителя, и Мэй, и Таку». «Правильно». «Мы бы не бросили Чок и остальных! Нам очень повезло, что мы погрузились в такой момент! Начни мы секунд на пять позже, и, быть может, оказалось бы уже поздно!» Выслушав слова Чиури, Харуюки сначала кивнул, но затем сразу же заметил. «Но Чио... Возможно... Даже нет, скорее всего, Маджента Сиза атаковала Институт Мэйхоку именно из-за вчерашней битвы!» Повернувшись к Черноснежке, он продолжил. После окончания вчерашнего сражения я сказал Мадженте, ну что ж, посмотрим, кто победит. Успеешь ли ты добиться своего? Или же мы уничтожим тело АСС-комплекта до того, как это случится? А Маджента ответила, что вместо севера двинется на восток. Сима Китазава – самый восточный из районов Сатагаи, верно? Выходит, что Маджента за выполнила свое обещание. В каком-то смысле... «Это я заставил её сделать это!» «Тут ты не прав, Харайоке!»